В следующие дни я умотался так, как в рейдах не уставал. Знакомство, общения восемь, сука, восемь митингов за четыре дня. При этом туда же встиснулось посещение раненого вождя. И не без приключений, перед визитом к Ильичу, как вежливый человек, велел своим парням собрать передачу для болезного. И на простой вопрос, а что брать, даже не включая запаренные мозги, раздраженно ответил. «Ну что там в больницу носят? Не борщи же! Возьмите пару апельсинов или еще какие фрукты и шоколадку!» После чего укатил на очередной митинг. Да уж, шоколад мои орлы добыли быстро. Но вот с апельсинами я как не учел ни время года, ни место действия. Сами подумайте, Россия, Москва, июль 1918 года. И апельсины. Цитрусовые ребят так и не нашли. Зато добыли персики, контрабандные, из Греции. Причем добыли таким сложным путем, будто за основу взяли одноименный рассказ о Генри. Правда, у американца главный герой все-таки обошелся без стрельбы. Но мои влипли в замес, результатом которого стала добыча продукта и помощь чекистам в ликвидации банды Леньки Беса, самим Бесом во главе. Вот, наверное, парни Дзержинского офигели, когда Дима Потоцкий, аккуратно перешагивая свежие трупы, выбрал из корзинки, стоящей на столе, три непомятых персика и, счастливо улыбаясь, продемонстрировал их остальным. Точнее, офигели они раньше, когда к стреляющим чекистам, кроме них, никого из людей на улице просто не было, бесстрашно. Подошли четыре человека в непонятной форме и уточнили нужный адрес. Кстати, по данному адресу их направил метрдотель одного из ресторанов, который посетовал, что для апельсинов вовсе не сезон. Но зато в этом заведении у единственных в Москве были персики, последнюю корзину которых сегодня утром купила певичка их же ресторации. Ребята резонно рассудили, что барышня за пару часов вряд ли смолотит целую корзину. И, вызнав адрес, побежали в указанном направлении, желая при этом выкупить хоть парочку перчиков. А там война в полный рост. То есть, оказалось, от отпевичка была не просто так, голосистой бабёнкой, а попутно марухой Лёньки Беса. Морпехи представились, предложили помощь, ну, и моментом взяли хату. «Угу, взяли, как ей учил». В начале граната, потом очередь, местные бандиты от такого авангардизма впали в полный ступор. Поэтому их даже не всех покрошили. В результате я поимел фрукты для передачи и разговор с замом Дзержинского, Поляниным. Примечание. В этой ветке истории первым замом Дзержинского был вовсе не Петерс. Конец примечания. Фёдор Яковлевич выразил мне благодарность и очень заинтересовался. необычным оружием моих матросчиков. А я после пояснений и легкой рекламы пистолетов пулеметов сделал вывод, что здешний народ про автоматы вообще ничего не знает. Но исходя из энтузиазма Полянина, токареву придется разворачивать их производство гораздо раньше, чем мы прикидывали. Потом было торжественное посещение болящего вождя, раненый реально стал отчухиваться, поэтому к нему в палату пропустили небольшую делегацию из меня, Жилина и Сталина. Там же присутствовала дама, оказавшаяся сестрой Владимира Ильича. но ну а сам болезненный оказался сильно похож на свою фотографию, которая была сделана незадолго до смерти. Это там, где в кресле каталки. Также одни глаза на костистом лице, но зато меня признал, бурно обрадовался, что было совсем не лишним в присутствии Виссарионовича. И минут пятнадцать мы вели беседы. А потом важный врач всех попросил на выход. Но в промежутке я еще успел пафосно вручить добытые с боем фрукты. В общем-то, вот так, набегу, и закончилась моя первая встреча с человеком, круто отомстившим за брата. Примечание. Фраза из анекдота про Ленина. Конец примечания. При этом было интересно наблюдать за поведением Сталина. Он либо молчал, либо расхваливал Чура, когда разговор переходил на мою персону. Куда бы деться, прямо душка. Хотя практически все эти дни изначально как прилип ко мне, так только на поспать домой уезжал. И уже мозг весь высверлил беседами на самые разные темы. А главное, и не пошлёшь ведь человека. жилино мы твердо договорились что я приложу все силы для перетягивания лучшего друга физкультурников на нашу сторону правда когда давал обещание, то имел в виду больше лапина чем себя, а тут получилось что самому пришлось напрягаться спорить и доказывать но ничего с завтрашнего дня он займется подготовкой к отъезду и можно будет немного вздохнуть. Потом еще два-три дня потерпеть в дороге едем мы вместе, и я торжественно передам Кузьме Михайловичу персональную головную боль. А не будет справляться комиссар, еще и студента туда же подключу. Но это, правда, исключительно в виде самой крайней меры, после которой товарища Джугашвили останется лишь пристрелить, словно загнанную лошадь. Ведь в бескомпромиссности Бурцева, который убежденностью, рвением и общим фанатизмом сильно напоминал преснопамятного Мехлиса, я был уверен так же, как в «Бесконечности Вселенной». Мда, понятно, что мои рассуждения относительно серёги больше шутейные, но, как уже говорилось, в каждой шутке есть лишь доля шутки, и неизвестно еще, как там товарищ Роза себя чувствует. У меня же для посещения Тулы оставалось три дня, и поэтому я тоже стал готовиться. Просто на всякий случай перед поездкой решил добыть справочник по металловедению и направился в Императорский Московский университет. Тот самый, что предтеча МГУ. Там почти никого не было, но в конце концов, отловив знающего человека, был направлен в физический институт Московского университета. Оттуда вместе с доцентом Шаровым пошли за нужной литературой к нему домой. Там засиделись с умным человеком, поэтому от доцента вышли уже затемно. Извычек поймать не удалось, и, чертыхаясь во тьме переулка, редкие фонари горели лишь на более-менее центральных улицах, а мы с магой потопали к своему особнячку-пехам. Если вы думаете, что идти было так же удобно, как и в нынешние времена по асфальту, то вы ошибаетесь. Нет, покрытие улиц присутствовало, брусчатка в основном. И пока она ровная, то идти по ней даже в потьмах нормально. А когда один камень выше, а другой провалился ниже, да еще все это сверху покрыто раскатанными лошадиными яблоками, то испытывается некий дискомфорт. Да и запахи после легкого летнего дождичка стали особенно острыми. Вот никогда бы не предполагала что в Москве будет настолько воня деревней. Правда, к навозу никакой идиосинкразии нет. Но вот как же почти из каждого переулка несло мочой? Аж дыхание задерживать приходилось. И вот, проскакивая, один из таких переулков услыхал впереди какую-то возню. а потом тихий, то ли вскрик, то ли писк, и сразу следом за ним четыре приглушенных выстрела. Чиндеев на секунду замер, решив процитировать Саида. «Стреляли!» После чего мы, достав оружие и стараясь не бухать с сапогами, осторожно двинули вперед. В принципе, я не особо удивился произошедшему. Бандитизм на просторах страны цивел и пах. а Вот как еще при Керенском выпустили урок на волю, так до сих пор и пытаются их загнать обратно. Только не особо успешно, потому что за это время они офигеют, как приросли личным составом, вбирая в себя всех, начиная от вчерашних грубых землепашцев и заканчивая утонченными, интеллигентными любителями кокаина. И главное, народ бандиты режут как-то вообще не задумываясь, по слухам, Каждое утро по нескольку телег трупов собирается. Вот и сейчас, похоже, кому-то не повезло. Потихоньку приблизившись к карке между домами, разглядел темные кучки на земле и стоящий рядом небольшой силуэт, который приглушенно матерился. Вернее, нет, не матерился, а ругался возмущенным девчачьим голосом. Скоты, подонки, мизерабли, сволочи. Получили? Получили, гады? Будете знать. Не особо высовываясь и приподняв ствол, я влез в этот монолог. а «Мы, патруль, оружие на землю!» Повернуться лицом к стене. В случае невыполнения стреляю на поражение. Силуэт от неожиданности подпрыгнул, тоненько сказал «Ой!» и, шустро повернувшись, дал дёру. «Но, как я уже говорил, здесь не было дорожного покрытия от Собянина». Поэтому буквально сразу мамзелька, а судя по голосу это именно девушка, навернулась, брякнулась с размаху, оно при этом лишь тихо охнула и, быстро вскочив, собралась продолжить бегство. Она не успела, так как я оказался рядом и, схватив беглянку за шиброт, остановил ретираду. Свой пистолет она выронила при падении, поэтому выстрела я не опасался. разве что ножа могущего оказаться у девахи. И по уму ее сейчас надо шваркнуть о стенку, чтобы потерялась, после чего спокойно обыскать. Но взглянув в круглые от ужаса глаза и разбитый при падении нос, просто слегка отпихнул дамочку в сторону, так чтобы она оказалась между мной и магой, после чего сурово кивнул на лежащих и спросил. «Дружков своих покрошило? Награбленное не поделили?» а вначале недоуменно хлопнула ресницами, а потом выпалила. «Да вы, вы! Как вы могли такое подумать? Я домой шла, а тут эти. Сумочку отобрали, а там все деньги были. А потом один, мерзкий, чесноком, воняющий меня, хватать начал. Вот я и начала стрелять!» «Офигеть! Если эта красотка не брешет, то можно лишь позавидовать ее самообладанию и общей шустрости». Троих громил завалить, да еще в такой обстановке не каждый мужик сумеет. Или все-таки она врет. И это просто бандитская шмара, которая что-то не поделила со своими подельниками. Ведь даже сейчас бабы такие встречаются, что по жестокости не уступают тертым каторжанам. Ладно, сейчас выясним. Документы. Девчонка растерянно глянулась и, показывая рукой на лежащее тело, пояснила, Вон у того, что с бородой, моя сумочка, документы в ней. Он ее, когда отобрал, за пазуху себе сунул. Ну вот, в принципе, и разъяснилось. Не Скорее всего, правду говорит. Чиндиев быстро извлек и слабо стонущего бандита искомая, и я при свете спички прочтя бумаг спросил. Что же вы, гражданка Ласточкина Елена Михайловна, ночами шляетесь? Не знаете, какая обстановка в городе? «Да, всклипнула. Знаю, просто сегодня на работе задержаться пришлось. Наш зав. Тришкин сказал, что необходимо именно сегодня напечатать те бумаги. А когда уже все разошлись, приставать начал скотина. Когда пистолет увидел, то испугался, и потом вслед орал, чтобы я даже не возвращалась. И мало того, что работа лишилась, так тут еще и эти...» губы у задрожали превращаясь в квашню, и она заревела. В этот момент подал голос один из убитых. Видно, от сырой прохлады придя в сознание, он со стоном протянул. «Убила! Как есть убила, сучка!» Опустившись на колено рядом с раненым, я быстро спросил. «Земеля, кто тебя убил? Кто эта девка?» Тот, еще плохо соображая, протянул Хрен его знат, как это тварь из блохородных. Сразу на нож ее надо было ставить. Сразу, а не развлекаться. Дык кто ж ведал, шо оно так обернется. Так ты ее не знаешь? Она разве не с вами была? Нет, мы енту падлу они не видали. Ты парь давай, того к доктору меня тащи. А уж я тебе... от плачу по царски золото дам давай выяснив все что надо перестал слушать чего там еще над бандиту и выпрямившись подошел к плачи и девчонке слегка приобнял ее утешая Ну все все хорош рыдать тушь потечет вот твоя сумочка платок то есть та судорожно кивнув извлекла вышеупомянутый предмет гигиены и принялась утираться пробормотав при этом «Нет у меня никакой туши. А вот нос, ой, мамочки, болит-то как!» Развернув, Ласточкину к себе потребовал. «А ну-ка, дай гляну. Да не дергайся ты и руки убери!» Осторожно пропальпировав мелкую носопырку, при этом слезы у Елены полились просто ручьем. Вынес вердикт. Не сломан. Просто ушиб. Помолчали. К этому времени очнулся подав голос, второй грабитель. А я, подняв земли, стал разглядывать Браунинг М-1906. Ну да, дамская пукалка с патроном 6,35. Шестизарядная. Угу, магазин пустой. То есть Ласточкина с переполоха отстреляла все до железки. Хотя чего там стрелять? В обойме у нее, судя по услышанным выстрелам, всего четыре патрона было. При этом влепила две пули в голову одному. подранив еще двоих. Да уж, убить из такого пистолетика тяжело, но она сильно постаралась. Я по новой взглянул на барышню, которую еще потряхивала нервное зноб и неожиданно для себя спросил, «У тебя еще патроны есть?» Та, засопев словно ежик, отрицательно мотнула головой. «Живешь далеко?» На этот раз получила кивок и принял окончательное решение. «Тогда сейчас пойдем с нами». Нормально, обработаем ссадины, ну и патроны к твоему малышу подкинем. Тут идти совсем немного. А потом тебя довезем, куда скажешь. Вызовем дежурную пролетку и довезем. Елена Свет Михайловна напряглась и настороженно глядя на меня ответила. Нет, можно я домой пойду? Я усмехнулся. Семеро по лавкам ждут? Девушка на шутку не повелась. Нет, никто не ждет, но с вами я не пойду. Отпустите меня. «Пожалуйста». Было видно, что она нас сильно боится, хотя и старается не показывать вида. Ну а мне вдруг вспомнилась пародия на свадьбу в Малиновке. Тот момент, где яринки, принесшие весть красным, предлагают остаться с ними, дабы не ходить ночью. На что-то простодушно отвечает командиру. «Боюсь я, дяденька, одной в лесу с толпой мужиков оставаться. Лучше до дому побегу». Так что Ласточкину об этом вопросе понять можно. Тем временем, глядя на напуганную девчонку, я размышлял. Вообще, хочу сказать, когда только попал сюда, барышнями как-то не интересовался. Вначале было просто не до того. Потом вдруг обратил внимание на эту незаинтересованность и сильно напрягся, думая, что малахольная инопланетянка, одарив до сих пор нераскрытыми возможностями напрочь заблокировала одну из самых главных функций организма. После осознания возможной катастрофы переживал еще где-то месяц, но вот как только перестал молодеть, так и к женскому полу появился интерес. Наверное, в организме что-то окончательно устаканилось. А когда, володая интерес, перерос в бодрый энтузиазм, и мы замечательно провели ночь за бойкой хозяйкой, успокоился. убедившись, что все стало работать нормально. И сейчас, разглядев ладную фигурку, понял, что эта барышня меня очень даже заинтересовала. Поэтому было принято решение. «Хорошо, не хотите идти с нами и не надо, но одну я вас не отпущу. Нет никакой гарантии, что в следующем переулке на еще каких-нибудь лиходеев не нарветесь. Поэтому провожу до дома. Добро?» Тут уж возражать ей было не резон, и Елена от сопровождения отказываться не стала. Единственное, перед тем, как уйти, кивнул маги на двух недобитков, и тот понятливо хмыкнул. Мы, конечно, не органы правопорядка, но, значит, и не связаны инструкцией. А слова варнака на нож ставить я услыхал хорошо, так что нефть кем дальше людей мочить. Ну, а мы с двинули к ее дому. Вначале она просто шла рядом, но когда я призывно оттопорил локоть, взяла меня под руку. А когда вышли на более-менее освещенную улицу, я лишь утвердился в своем намерении продолжить знакомство, так как и на лицо, невзирая на опухшие нос и поцарапанную щеку, девчонка оказалась очень даже симпатичной. И что характерно, Хоть отвечала на вопросы односложно, но я периодически ловил ее заинтересованные взгляды. Постепенно девушка оттаяла настолько, что решилась задать вопрос. «А вы на самом деле кто?» «Ведь точно не патруль. Патрули подвое не ходят. И черкесок, как на вашем спутнике, не носят. То есть я понимаю, что вы какой-то военный, и, кажется, даже догадываюсь, какой?» Удивившись, я спросил. «Ух ты!» Интересно было бы послушать о ваши догадки с заключениями. Спутница тихо фыркнула и, немного подумав, ответила. Вначале думала, что появился патруль, тем более вы сами так сказали. Потом поняла, что на патрульных вы совсем не похожи. Ни внешним видом, ни поведением. Но не успела испугаться еще сильней как очень удивилась. Я же видела, что вы заподозрили меня в знакомстве с теми подонками. а удивление вызвало, насколько быстро, буквально парой фраз, вы разрешили свои сомнения. Ласточкина замолкла, и я подбодрил, а вывод будет? Та уже открыто улыбнулась. Конечно, будет. В потьмах было плохо видно, зато сейчас я могу точно сказать, вы из тех морских пехотинцев, что недавно прибыли в Москву. Про это в газетах писали. Более того, я вас узнала. Вы командир этих моряков Чур с ворогов Я права? Ммм, в наблюдательности ей не откажешь. Поэтому, остановившись, представился по всей форме. Еще и к ручке приложился. а Барышню окончательно отпустила, и она начала говорить, что вначале боялась даже глаза поднять на идущего рядом Громилу. Но потом обратила внимание на необычный нарукавный шеврон с якорем, который был... прямо возле ее носа. При этом форма на парне явно не морская. Тогда она заинтересовалась и осмелилась глянуть чуть выше в лицо спутника. Подивилась его смутной знакомости. А когда подошли к очередному фонарю, я был узнан. Вот тут она окончательно и успокоилась. Успокоилась и стала более-менее развернута отвечать на вопросы. Рассказала, что в Москве живет с прошлого года. Сюда переехала из Питера. Поселилась у бабушки по папиной линии, которая два месяца назад приставилась. Папа служил офицером-интендантом, но в семнадцатом был командирован в Читу, и с тех пор от него ни слуху, ни духу. Есть еще брат, который работает инженером на римбазе Амурской военной флотилии. Только вот от него тоже писем с прошлого года нет. Про маменьку Елена ответила глухо, Дескать, она их бросила еще в тринадцатом году, уехав за границу. А сама Ласточкина покинула Питер по причине ухода за старенькой одинокой бабушкой. Слушая девушку, я где надо улыбался, где надо сочувственно кивал, а сам с удивлением прикидывал, что барышня в некоторых местах явно прибирает. Я в последнее время брехню хорошо чует начал, и сейчас... Создается впечатление, что вот насчет мамы и бабушки говорит правду, а насчет папеньки точно что-то договаривает Да и относительно братца не все чисто. Но да ничего. Мы еще все эти вопросы разъясним. А сейчас, доведя девушку до доходного дома, комнату, в котором она снимала, вежливо стал прощаться. В гости даже не напрашивался. Ни одна нормальная девица, тем более в столь смутное время, не станет приглашать в дом практически незнакомца. Это выглядело бы очень странно и сразу показало бы ее хм, легкомысленность. Ласточкина даже намеков никаких в эту сторону не делала, поэтому перед дверью парадного я просто сказал «Надолго не прощаюсь, единственно прошу, завтра с утра никуда не уходите. Я подъеду часам к девяти». Та бросила быстрый взгляд из-под ресниц. «Зачем?» «Ну как же?» – я вздохнул. «Вы ведь сегодняшнего дня безработная? Ну вот. А нам, в представительство, все равно надо искать машинистку. Если уж так звезды сошлись, то почему бы не взять вас? Вы согласны?» Было видно, что Елена ожидала другого ответа, так как уголки ее губ немного опустились, но, не подавая вида, она кивнула. «Конечно, согласна. И даже про класс спрашивать не стану. потому что меньше, чем в нашей конторе, еще поискать надо. А я, глядя в ее большие серо-зеленые или просто серые. Черт, как же не хватает нормального освещения. Глаза добавил. Вот и славно. А еще хочу сказать, что вы мне понравились. Если не будете против, то с радостью продолжу наше знакомство. Честь имею. После чего козырнул и, повернувшись, потопал к выходу со двора. Но перед этим успел заметить, как на лице Ласточкиной стала появляться неуверенная улыбка.